Взятие Бастилии С утра 14 июля внимание восставшего парижского народа стало направляться на Бастилию, мрачную крепость с массивными высокими башнями, возвышавшуюся среди домов рабочего квартала, в начале предместья Сент-Антуан. Историки до сих пор доискиваются, кто именно обратил внимание народа в эту сторону, И некоторые из них высказали предположение, что постоянный комитет, заседавший в ратуше, направил народ против этой эмблемы королевской власти, желая, говорят они, таким образом дать восстанию определенную цель. Это предположение, однако, ничем не подтверждается, и многие факты говорят против него. Вернее, что уже начиная с 12 и 13 числа, народ инстинктивно понял, что в планах подавления парижского восстания Бастилия должна была играть важную роль, а потому решил овладеть ею. В самом деле известно, что в западной части Парижа у двора имелось 30 тысяч солдат, расположенных на Марсовом поле под начальством Безанваля. А на востоке точку опоры для нападающего на Париж войска представляла Бастилия, пушки которой были направлены на революционное предместье Сент-Антуан и на его главную улицу, а также на другую большую артерию, улицу Сент-Антуан, ведущую к ратуши, к Пале-Роялю и к дворцу Тюильри. Угрожающее значение Бастилии было поэтому очевидно и уже с раннего утра 14 июля. Рассказывают два друга Свободы. Слова к Бастилии переходили из уст уста от одного конца города до другого. Примечание. Уже в некоторых своих наказах избиратели выражали желание, чтобы Бастилия была разрушена и исчезла. Избиратели были правы, потому что уже во время дела Ревильона было отдано распоряжение о вооружении Бастилии. Вот почему уже в ночь на 30 июня поговаривали о том, что необходимо овладеть этой крепостью. Правда, гарнизон Бастилии состоял всего из 114 человек, 84 инвалидов и 30 швейцарцев. И известно теперь, что комендант не позаботился о припасах. Но это доказывает только, что самая мысль о возможности серьезного нападения на грозную крепость считалась нелепой. Между тем народ знал, что заговорщики роялисты рассчитывают на Бастилию, От жители окрестных домов узнали, что в ночь на 12, 12 на 13 из арсенала были доставлены в Бастилию запасы пороха. Известно было также, что с утра, 14 июля, комендант крепости маркиз Далоне поставил пушки так, чтобы они были наготове для стрельбы по народу, если толпа направится к городской ратуше. Нужно сказать также, что народ всегда ненавидел тюрьмы, бисерскую тюрьму, Венсенский замок, Пастилию. Во время волнений 1783 года, когда дворянство протестовало против произвольных арестов, министр Бретель отменил заключение в Венсене, после чего знаменитый замок был превращен в хлебный амбар. и Брайтель, в угоду общественному мнению, даже разрешил публике осматривать страшные каменные мешки этого замка. «Об ужасах, виденных там посетителями, много говорили в ту пору», — пишет Дрос, «И нет сомнения, что, говоря о Винсентском замке, вспоминали и Бастилию, где заключение должно было быть еще ужаснее». Как бы то ни было, известно, что уже 13 вечера отряд вооруженных парижан Проходившие мимо Бастилии, и защитники крепости обменялись несколькими выстрелами, и что 14 с раннего утра более или менее вооруженные толпы народа, загромождавшие улицы в течение всей предыдущей ночи, стали собираться на улицах, ведущих к Бастилии. Еще ночью разнесся слух, что королевские войска приближаются со стороны тронной заставы к Сент-Антуанскому предместью. Так что толпы народа направились в восточную часть города и баррикадировали улицы к северо-востоку от городской ратуши. Утром 14 июля удачное нападение на дом инвалидов дало возможность народу вооружиться и добыть пушки. Еще накануне несколько буржуа, уполномоченных своими округами, явились в дом инвалидов и требовали оружия, говоря, что их домам угрожает нападение разбойников. Барон Безанваль, командовавший королевскими войсками в Париже, находился в это время в доме инвалидов и обещал и спросить у маршала Бральи разрешение на выдачу оружия. Но на другой день 14-го разрешение еще не было получено, когда около 7 часов утра, в то время как инвалиды под начальством Сомбрейля стояли у своих пушек, расставленных перед домом инвалидов, с фитилями в руках, готовы открыть огонь. Из трех соседних улиц вдруг высыпала бегом толпа в 7 или 8 тысяч человек. Моментально, говорят очевидцы, эта толпа перешла, помогая друг другу через рвы 8 футов глубиною и 12 шириной. Окружавшие площадку перед домом инвалидов заполнила эту площадку и захватила 12 пушек 24, 18 и 10 фунтовых и одну мортиру. Инвалиды, уже затронутые духом возмущения, не защищались. Затем толпа, мало-помалу пробираясь повсюду, добралась до подвалов и до церкви, где было спрятано 32 тысячи ружей и некоторое количество пороха. Эти ружьи и пушки в тот же, тот же день послужили для взятия Бастилии. Что же касается до пороха, то народ еще накануне задержал 36 бочонков, отсылавшихся в Руан. Они были привезены в ратушу, и порох раздавался всю ночь вооружавшемуся народу. Оружие увозились народом из дома инвалидов очень медленно, и известно, что к двум часам дня они еще далеко не все были вывезены. Времени, следовательно, было бы достаточно, чтобы привести войска и разогнать народ, тем более, что пехота, кавалерия и даже артиллерия стояли очень близко. В военной школе и на Марсовом поле. Но офицеры этих полков не рассчитывали на своих солдат, а может быть и сами колебались ввиду несметной толпы людей всех возрастов и состояний, свыше трехсот тысяч человек, наводнявшие улицы за последние два дня. Все предметы вооруженные отчасти ружьями, а главное пиками, молотами, топорами или просто дубинами, тоже высыпали на улицу. И массы народа толпились на площади Людовика XV, го теперешняя площадь Согласия, а также вокруг городской ратуши, Бастилии и на улицах между Ратушей и Бастилией. Народу было столько, что буржуазия пришла в ужас при виде этой массы вооруженной бедноты. Узнав, что народ наводнил улицы, прилежащие к Бастилии, постоянный комитет, заседавший в ратуше, о котором мы говорили выше, послал с утра 14 парламентеров. коменданту крепости Де с просьбой убрать пушки, направленные на улицы, и не предпринимать ничего против народа. С своей стороны комитет принимал на себя обязательства, на которые он никем не был уполномочен. Он обещал, что и народ не предпримет против крепости ничего враждебного. Делегаты комитета были очень хорошо приняты комендантом, который даже оставил их у себя на завтрак, протянувши таким образом дело почти до 12 часов. Де Луне, по всей вероятности, старался выиграть время в ожидании определенных распоряжений из Версаля, но они не приходили, потому что еще утром были перехвачены народом. Как всякий военный начальник, Де Луне очевидно предвидел, что ему трудно будет сопротивляться парижскому народу, толпами высыпавшему на улицу, и он старался затянуть дело переговорами, Пока он приказал отодвинуть назад пушки на четыре фута, а чтобы народ не видел их извне, он велел забрать амбразуры досками. Около 12 часов округ сен луи ла культур прислал со своей стороны двух депутатов к коменданту, и один из них адвокат Тюрио де ла Розьер, получил от коменданта маркиза Долане форменное обещание не стрелять, если на него не будут нападать. Затем около часа и около трех часов коменданту были посланы еще две депутации от постоянного комитета, но они не были приняты. Обе они просили коменданта передать крепость в руки буржуазной милиции, которая будет охранять ее вместе с солдатами и швейцарцами. составлявшими гарнизон Бастилии. К счастью, все эти сделки были сведены на ничто народу, который отлично понимал, что ему нужно во что бы то ни стало овладеть Бастилией. После того, как толпе удалось добыть ружья и пушки в доме инвалидов, дух народа стал подниматься все выше и выше. Толпа наводнила прилежащие к Бастилии улицы и дворы, окружавшие крепость. Скоро между народом и инвалидами, стоявшими на крепостной стене, завязалась перестрелка. Пока постоянный комитет пытался охладить пыл нападающих и собирался объявить на площади Гревы, что де -Луне обещал не стрелять, если на него не будут нападать, толпа с криками «Мы хотим Бастилию спустить мосты» двигалась к крепости. Говорят, что, увидавшись с высоты стен, что улица предместья Сент-Антуан и соседние с ней черны от двигающегося к бастиле народа, комендант, поднявшийся на стену вместе с адвокатом Тюрио, чуть не упал в обморок. Он, по-видимому, даже готов был сейчас же сдать крепость милиции комитета, но этому воспротивились швейцарцы. Примечание. Так, по крайней мере, говорит письмо швейцарца Де к его братьям. приведенные в немецком подлиннике у Фламермона. Вскоре первые подъемные мосты той внешней части Бастилии, которая называлась передовой ванжи, были спущены, как это всегда бывает в таких случаях, благодаря смелости горсти людей. Восемь или десять человек, среди которых был бакалейный лавочник Панатье, человек высокого роста и сильный, воспользовались тем, что к внешней стене передовой части крепости был пристроен какой-то дом. При помощи этого дома они взобрались на стену, затем, подвигаясь по стене верхом, они добрались до кордыгардии, стоявшей около маленького подъемного моста передовой части, а оттуда спрыгнули в первый двор, собственно, Бастилия, губернаторский двор, в котором помещался дом коменданта. Двор этот оказался пустым, так как после ухода Тюрио инвалиды вместе с Де Лоне удалились вовнутрь крепости. Попавшие на губернаторский двор эти восемь или девять человек спустили прежде всего маленький подъемный мост передовой части, выломали его ворота топорами и затем спустили и большой мост. Тогда больше трехсот человек ворвались в губернаторский двор побежали к двум другим подъемным мостам малому и большому служившим для перехода через широкий главный ров в самую крепость оба моста были однако уже подняты изнутри защитниками крепости здесь произошло то что сразу довело ярость парижского народа до высшей точки и позднее стоило жизни Делоне. Когда толпа наводнила губернаторский двор, защитники Бастилии стали стрелять по ней. Была даже сделана кем-то попытка поднять большой подъемный мост с передовой части, чтобы помешать толпе уйти из губернаторского двора и взять ее в плен или уничтожить. Примечание. Теперь есть историки, старающиеся доказать, что эта попытка была сделана не по приказанию Делоне, а по собственной инициативе нескольких инвалидов, которые выходили за провизией и теперь возвращались в крепость. Мне кажется, что такой образ действия совершенно невероятен со стороны трех или четырех солдат, затерянных в громадной толпе. Кроме того, зачем было запирать толпу во дворе, если не имелось в виду сделать из нее заложников против народа или перебить ее? Таким образом, в тот самый момент, когда Тюрио И Корни объявили народу на площади Гревы, что комендант обещал не стрелять. Солдаты с высоты крепостной стены обстреливали губернаторский двор ружейными залпами, а пушки бастили обстреливали ядрами соседние улицы. После всех переговоров, происходивших утром, Этот огонь, открытый по толпе, естественно, был понят как измена со стороны Делоне, и народ стал обвинять его в том, что он сам спустил первых два подъемных моста передовой части с целью заманить толпу под огонь с крепостной стены. Примечание. Этой внезапно начатой стрельбе были даны разные объяснения. По мнению некоторых, защитники Бастилии открыли огонь, потому что толпа, наводнившая дворы Орм и губернаторские, стала грабить дом коменданта и дома, где жили инвалиды. Между тем, в глазах всякого военного, само взятие приступом передовой части, которая давала народу доступ к подъемным мостам крепости и к ее воротам, было уже достаточной причиной для открытия стрельбы по осаждавшим. Возможно и даже вероятно, что в это самое время Делоне получил ожидаемый им приказ защищать Бастилию до последней крайности. Известно, что один такой приказ был перехвачен, но возможно, что тот же приказ, посланный другим путем, дошел по назначению. Существует даже предположение, что такой приказ действительно был передан комендантом. Все это произошло приблизительно в час пополудни. Известие, что орудия Бастилии стреляют по народу, немедленно разнеслось по всему Парижу и привело к двум последствиям. Постоянный комитет парижской милиции со своей стороны поспешил отправить новую депутацию к коменданту с предложением принять в крепость отряд милиции, который будет защищать ее вместе с войсками. Но эта депутация не дошла до коменданта вследствие сильной перестрелки. продолжавшийся все время между инвалидами и нападающими, которые, стоя под стенами окружающих построек, стреляли в особенности по солдатам, стоявшим на стене у орудий. Народ, кроме того, понимал, что депутации комитета только мешают осаде. Они не хотят больше депутации. Они требуют сдачи Бастилии и хотят разрушить эту ужасную тюрьму. Они громко требуют смерти коменданта, рассказывали вернувшиеся депутаты. Это не помешало, однако, комитету, заседавшему в ратуши, послать еще третью депутацию – королевскому и городскому прокурору Этису де Корни. И еще нескольким гражданам было поручено охладить пыл народа, помешать осаде и войти в соглашение с Делоне, с тем, чтобы он впустил в крепость комитетскую милицию. Стремление помешать народу овладеть Бастилией обнаружилось здесь очень ясно. Им было поручено уговаривать всех тех, кто находился в окрестностях Бастилии, возвратиться в свои округа и там немедленно записываться в парижскую милицию и напомнить господину Делоне обещание, данное им господам Тюрио, Деларозьер и Белону. Явившись во двор передней части, полной людей, вооруженных ружьями, топорами и так далее, депутация обратилась к инвалидам. Последние, очевидно, потребовали, чтобы народ прежде всего удалился с губернаторского двора. Тогда депутация стала уговаривать народ удалиться. К счастью, народ и не думал последовать их совету, а продолжал осаду. Он понял, что время переговоров прошло, и обошелся с господами депутатами очень дурно. Слышались даже разговоры о том, чтобы убить их как изменников. Что же касается до парижского народа вообще... то он со своей стороны, как только весть о перестрелке распространилась по городу, стал действовать, не ожидая ничьих приказаний, а руководствуясь одним своим революционным чутьем. Он привез кратуши, захваченные в доме инвалидов пушки, и около трех часов, когда депутация Корни возвращалась с рассказом о своей неудаче, Она встретила на пути приблизительно 300 солдат французской гвардии и множество вооруженных буржуа под командой бывшего солдата Юлена, направлявшихся к Бастилии с пятью пушками. В это время стрельба продолжалась уже около трех часов. Народ не отступал, несмотря на многих убитых и раненых. Примечание. 83 человека было убито на месте, 15 умерло от ран, 13 было изувечено. 60 ранено. Несмотря на многих убитых и раненых, и продолжал осаду, прибегая к разному рода уловкам. Были, например, привезены два воза соломы и навоза, чтобы дым от них составил своего рода завесу и облегчил осаду двух входных ворот у малого и у большого подъемного моста. Здания, расположенные на губернаторском дворе, уже были сожжены, Пушки явились как раз вовремя. Их везли на губернаторский двор и поставили против подъемных мостов и ворот всего в 15 саженях от них. Легко себе представить, какое впечатление должны были произвести на осажденных эти пушки в руках народа. Ясно было, что висячие мосты скоро упадут и ворота будут выбиты. Толпа все более и более грозная становилась все многочисленнее. Наступил, наконец, момент, когда защитники крепости поняли, что сопротивляться дольше значило бы осудить себя на верную смерть. Де Луне решил сдаться. И Инвалиды, видевшие, что им не устоять против всего Парижа, ведущего на них осаду, еще раньше советовали капитуляцию – и около четырех часов или между четырьмя и пятью комендант выбросил белый флаг и велел бить отбой, то есть приказ прекратить огонь и сойти с крепостной стены. Гарнизон сдавался и просил оставить за ним право выйти с оружием. Возможно, что военные Юлен Эйли, Эли, находившиеся против большого подъемного моста, дали свое согласие на такое условие, но народ и слышать о нем не хотел. Раздавались ожесточенные крики «Спустить мосты!». Тогда в пять часов Коменданг передал через одну из бойниц около малого подъемного моста записку следующего содержания. «У нас есть двадцать бочек пороха. Если вы не примете капитуляции, мы взорвем весь квартал и гарнизон». Это были одни слова. так как если бы даже комендант думал привести свою угрозу в исполнение, то гарнизон никогда не допустил бы до этого. Как бы то ни было, Делоне сам отдал ключ от ворот маленького подъемного моста. Ворота отперли изнутри, и народ тотчас же наводнил крепость, обезоруживая швейцарцев и инвалидов, и захватил самого Делоне, которого потащили в городскую ратушу. По дороге толпа, разъяренной его измены, осыпала его всякими оскорблениями. Двадцать раз рисковал он быть убитым, несмотря на героические усилия некоего Шолла и еще одного, заслонявших его собой примечание. Не был ли это Мальяр? Известно, что им был арестован Де Луне. В нескольких ста шагах от ратуши его, впрочем, вырвали из их рук. и отрубили ему голову. Де Гю, начальник швейцарцев, спас свою жизнь тем, что заявил, что сдается городу и нации и выпил за их процветание. Но три офицера генерального штаба Бастилии и три инвалида были убиты. Что касается городского головы Фреселя, находившегося в сношениях с Безанвелем и герцогиней Поленьяк, в руках которого, как это выясняется из одного его письма, было еще много других тайн. сильно компрометировавших королеву, то народ готовился уже казнить его, когда какой-то неизвестный застрелил его из пистолета. Не решил ли этот неизвестный, что мертвые лучше всех хранят тайны? Как только подъемные мосты Бастилии были спущены, народ бросился во дворы и стал разыскивать заключенных, заживо погребенных в Бастилии. При виде этих призраков, выходивших из темных казематов, и совершенно растерявшихся от света и от гула приветствовавших их голосов, растроганная толпа проливала слезы. Мучеников королевского деспотизма торжественной процессии повели по улицам Парижа. И скоро, при известии, что Бастилия в руках народа, восторг овладел всем городом, Причем население сейчас же стало еще и ревностнее заботиться о том, чтобы сохранить за собой свое завоевание. Переворот, задуманный двором, кончился полнейшей неудачей. Так началась революция. Народ одержал первую свою победу. Такая осязательная победа была необходима. Нужно было, чтобы революция выдержала борьбу и вышла из нее победительницей. Народ должен был показать свою силу, чтобы заставить своих врагов считаться с ним, чтобы повсюду в стране возбудить бодрость и всюду дать толчок к восстаниям к завоеванию свободы.